Глава 18. Отчаянный Вольф Ханны. Это не я, я его не убивала. Хорошо, хорошо, теперь успокойся. Голос Уолкер перекрывает голос пациентки. Ты должна успокоиться, слышишь меня, Ханна? Запись резко прервалась до того, как начался обратный отчёт, позволяющий выход из гипноза. Пьетро Джербер подождал несколько секунд перед тем, как снять наушники. Крики Ханны до сих пор звенели в ушах. Сейчас детскому психологу больше всего была нужна тишина. Он заметил, как напряжены у него шея и плечи, а пальцы, лежащие на коленях, крепко стиснуты. Да, укрепился он в мысли. Всё началось С сетого сеанса под гипнозом Ханна Холл убедила себя в том, что убила Адо. Не потому, что вернулась непосредственная память. Ей рассказала об этом воображаемая девочка. Что это может означать? Надо бы глубже проникнуть в её ум, чтобы найти подлинное воспоминание, если таковое существует. Но Джербер уже не знал, будет ли продолжать. Он протянул к рулю дрожащую руку и задействовал панель управления, но не включил мотор, просто немного приоткрыл окошко. Свежий ветер вместе с дождём ворвался в салон, унося с собой кислый запах страха. Джербер, не спеша, вдохнул и выдохнул, пытаясь прийти в себя. Потом припомнил слова Терезы Уолкер. «Когда вы его прослушаете, сразу перезвоните мне. Остальное я сообщу на словах». Как бы ему хотелось вернуться домой, к Сильвии и Марко. Как бы хотелось повернуть время вспять и отказать коллеге, просившей о помощи. Но он оказался впутанным в историю, смысла которой не понимал. Он не понимал. А главное, по непонятной причине ощущал, что находится в опасности. Он схватил смартфон, проверил уровень заряда. Запись сеанса Ханны Холл длилась пару часов, аккумулятор мог разрядиться. Но он должен был узнать остальное, как это определила Уолкер. Он кликнул номер, который уже находился в памяти телефона. Стало быть, вы прослушали Тут же, после пары сигналов, спросила психолог: "Да?" ответил Джербер. "Что вы об этом думаете?" "То же, что и прежде. Ханна Холл убила братика, когда была ещё совсем маленькой. Может быть, непреднамеренно. Может быть, то был несчастный случай. Ясно одно: родители подумали, что суд всё равно отнимет у них дочь, и решили оградить Ханну от того, что она совершила." Увести её подальше от мира, чтобы она никогда не узнала правду. Ради этой цели они избрали такой образ жизни, при котором не общались с другими людьми, держались от них на расстоянии и не нуждались ни в ком. Но очевидно, должны были заплатить за это какую-то цену. Скажем, не имели возможности обратиться к врачу. Вы бы стали рисковать жизнью сына без веской на то причины? Вдруг вспылила Олкер. Конечно, нет отвечал Пьетро с явной неохотой. Но что вы хотите этим доказать? Только то, что они бежали от более серьёзной опасности, может оправдать поведение родителей Ханны во время болезни дочери. Вы имеете в виду чужих? усмехнулся Джербер. Не было никаких чужих. Родители Ханны бежали от самих себя и от общественного мнения. По отношению к своему ребёнку возможен самый безудержный эгоизм, достаточно назвать его любовью. Сам Петр хорошо это знал, испытал на своём опыте от собственного отца. А что вы скажете о девочке из сада? То, что Ханна уже в детстве слышала голоса, вы, как все шизофреники. Надо было прислушаться к суждению Сильвии. Да, раньше их обоим поставила диагноз, выявила патологию Холл. Теперь он влип, связался с сумасшедшей иностранкой, даже не зная на что та способна. На суде это не было доказано, но полиция подозревала, что Ханна Холл намеревалась похоронить младенца живым. Значит, по вашему мнению, всё сводится к наличию воображаемой подруги? спросил Уолкер которую его объяснения явно не удовлетворили. Белокорая подружка в белых сандалиях и в платье с жёлтыми пчёлками, я Юханна хотела бы быть, но не была. Обычной девочкой, такой как все. Этот образ создала психика Ханны, чтобы ей не приходилось в одиночку противостоять реальности. Настаивал он на своём, слегка раздражённый. Какой конкретной реальности? А вот какой. Ханна всегда знала, что виновна в гибели Адо. Но иногда лучше, если истину нам откроет кто-то другой. Не Ханна Холл ищет уловки, чтобы ускользнуть от реальности доктор Джербер. Но вы сами. Можно узнать, что вас так пугает в этой женщине? «Почему бы вам не объяснить, по какой причине вы до сегодняшнего дня утаивали от меня эту запись?» Уолкер ответила не сразу. «Ладно», — наконец сдалась она, — «у меня была сестра, двойняшка, ее звали Литц». «При чем здесь это? Почему была?» «Потому что она умерла в восемь лет от острого аппендицита». Пьетро Джербер издал короткий смешок. «Вы действительно думаете, что...» Коллега не дала ему закончить фразу. «Хотя дело было зимой, лиц похоронили в ее любимом платье, хлопчатобумажном, с желтыми пчелками».